А все остальное у нее изменилось. Походка, голос и лицо. Если брови учительницы раньше изгибались нормально вверх, то теперь нарисованные черным гримом изгибались вниз, а рот у нее сделался таким маленьким, словно его и не было, так как Капиталина Алексеевна, закрасив губы гримом тельного цвета, посередки сделала красным маленький бутончик сердечко. Ценя в артистах больше всего не непохожесть на самих себя, зрители от удовольствия аккуратно захохотали и начали шептаться. Это ж надо, но просто не узнать учительшу-то. Бровь-то, бровь-то. А волос какой кудрявый. Ну, чудо! Просим, просим, товарищ Варенцова, уходя со сцены, выкрикнула Капиталина Алексеевна. Городская медсестра вышла на сцену, выбрав такое положение, чтобы лампы хорошо освещали лицо. Вдруг решительно и заученно спрятала руки за спину, словно дисциплинированная ученица, вызванная к доске. Голос у нее оказался грудной, спокойный, простой. Выговор был старомодным. Она говорила «не деремся, а деремся», «не сердечный, а сердешный». Имя наркома Ворошилова — Веселая медсестра произносила с любовью, с такой теплотой, словно знала наркома лично. Белогвардейцев рисовала беспощадными разоблачительными красками, и Рая Колотовкина слушала ее очень внимательно, видела все то, о чем рассказывала медсестра, переживала, и так увлеклась, что высунулась из своего тайника, когда вместе со всеми горячо аплодировала медсестре. Раю, конечно, сразу заметили, поразившись, зашушукули. «Стерлятка-то тут!» — заговорили женщины с грудными детьми. «Все слушает, глядит, ладоши колотит. Анатолий, нету!» Смутившись, Рая торопливо закрылась ситцевой кулисой. Полное еще впечатление от прочитанного отрывка вдруг почувствовала, как сжалось сердце. Сначала она не поняла, что произошло, потом все стало ясно она только на секунду вывалилась из за кулисы но оказывается успела увидеть и запомнить выражение лица моса лукьяновича трифонова который бурно аплодировал медсестре Варенцовой, щурясь от удовольствия что то шептал благодушный по праздничному жене и по всему этому было понятно что они совсем не беспокоятся о пропавшем сыне странно подумала рая Следующим номером нашей большой программы будет пляска-цыганочка, которую под баян товарища Набокова исполнит товарищ Сапрыкин. Словно через туман рай увидела, как ленивой и небрежно томной походкой на сцену вышел Виталька Сапрыкин с занавешенным волосами лицом. Естественно, что он ничего не видел, и женщины с грудными детишками испуганно отстранились, когда Виталька догулял до конца сцены. Здесь он все-таки остановился, выставив ногу сквозь зубы приказал «Маэстров, давай!». После этого Виталька знаменитым головным жестом забросил волосы назад, Встав на цыпочки и, украшающе забристав рубахой, прошелся по сцене на тигриных бесшумных ногах, потом оглушительно свистнул, грянул баян, и началась такая пляска, от которой ураи потемнело в глазах. Охваченная тревогой и больными предчувствиями, она вскочила открытая всем взором, бросилась в гримировочную, распахнув окно, вылезла на улицу. Было время лунного ярко-сияния. Весь мир состоял только из белых и черных тонов, словно передержанная в проявителе фотография, а от того, что все были в клубе, улым казался вымершим. А крест не слышалось ни звука, не виделось движения, И съежившаяся от прохлады рая подумала, что цокот конских копыт в такой тишине слышался бы километра за два до околицы.